Однажды королевна желанная проснулась раньше обыкновенного. Маленькие фрейлины, спавшие у ее постели, не слышали, как выбежала королевна из своей розовой спальни. Пробежала целый ряд розовых зал, выбежала на розовую террасу, толкнула розовую дверь, ведущую в сад, и исчез розовый цвет. Перед королевной желанной серый день. Дождливое небо, Сад, точно нахохлившийся от непогоды, и старые убогие лачушки далеко у опушки большого темного леса. В саду стоит женщина, старая, болезненная, в лохмотьях, седыми космами волос, стоит и смотрит на королевну желанную. Очень поразила королевну эта мрачная обстановка. эта старая женщина. Однако она подошла к старухе и сказала... «Здравствуй, бабушка. Кто ты? Как твое имя?» «Меня зовут Жизнь», — отвечала старуха, сурово взглянув на хорошенькую королевну. «Ах, неправда!» — весело вскричала королевна. «Неправда, что тебя зовут Жизнь! Ты старая и безобразная, а моя мама-королева рассказывала мне, что жизнь юная, розовая и прекрасная, — Такая же прекрасная, как я. — Но кто бы ты ни была, старушка, ты жила много и знаешь, должно быть все. Скажи мне, почему стала вдруг так серо, неприветливо и гадко кругом? — Королевна, — произнесла бабушка жизнь, — все было всегда так серо, неприглядно и печально. Только ты не могла видеть этого, потому что через розовые занавески повешенные у твоих окон, все казалось тебе светлым, розовым и прекрасным. Ты не знаешь жизни, не знаешь людских горестей и страданий, и растешь веселой и беспечной принцессой, потому что не видишь горя вокруг себя. Но я хочу видеть горе, хочу видеть несчастных, чтобы сделать их счастливыми». «Я хочу помогать всем людям, кто нуждается в помощи!» — вскричала королева. «Тогда упроси твоих родителей снять розовые занавески с окон!» — произнесла старуха жизнь. «Да, да, я упрошу их!» — вскричала королевна и побежала в замок отыскивать родителей. Ее мать встретилась с ей на пороге замка. Королева была ужасно напугана исчезновением дочери, Пажи и придворные дамы трепетали за свою участь. Они знали, что их постигнет строгое наказание за то, что они упустили из виду свою юную госпожу. А когда королевна высказала матери свою просьбу, последняя обмерла от ужаса и с плачем созналась дочери в том, что тщательно скрывала от королевны: Ты умрешь, милая желанная моя! — рыдала королева, — как только выкатятся у тебя три слезинки из глаз, ты не сможешь увидеть людских страданий и горестей, ты заплачешь, и тогда мы потеряем тебя, такую прекрасную, юную и любимую. Задумалась на мгновение желанная, и вдруг тряхнула белокурой головкой и светло-светло улыбнулась матери. — Мама! — произнес ласковый и нежно ее милый голос. «Вели снять розовые изнавески с окон. Прикажи беспрепятственно выпускать меня из замка к людям, чтобы я могла видеть их горе и слезы и помогать им. Не бойся, что я умру, мама. Теперь я видела жизнь. Узнала, какая она старая, сердитая, мрачная и суровая, и хочу, сколько могу, сделать ее улыбающейся и приветливой для несчастных людей». — А если ты не пустишь меня, мама, я все равно зачахну здесь, в этом розовом замке, и умру с тоски. Выслушала речь дочери королева и прошептала тихо и покорно. — Будь по-твоему, дочка, теперь, когда ты уже вышла за розовую дверь, бесполезно скрывать от тебя то, что ты сама увидала. И королевна желанная получила свободу. Расцвела, а жила еще более похорошела королевна. Теперь уже розовый замок и королевские сокровища, веселые свиты маленьких придворных дам и пажей и их радостные игры, все это уже не забавляет желанную. Одетая в простенькое платьице убогой крестьянки с распущенными, раздуваемыми ветром кудрями, она бегает по цветочной долине, разговаривая с птицами и цветами. понимая голос трав и былинок, глотая ночную росу с голубых сердцевин незабудок. Она заходит в бедные крестьянские лачуги, и куда не ступят ее маленькие ножки, там всюду воцаряется радость, довольство и счастье. Всех бедняков наделяет королева деньгами, согревает ласковым взором и добрым обхождением. Довольно одного лучистого взгляда желанной, чтобы люди забывали свои болезни, немощи и страдания. Не было бедняка в королевстве, который бы не благословлял маленькой королевны. Слава о ней, а ее доброте разошлась по всей стране, и все несчастные стремились к желанной, чтобы найти утешение и помощь у королевны. Король по-прежнему воевал с соседними народами, чтобы расширить свои владения и оставить дочери огромное наследство. А мать-королева заботливо охраняла желанную от всего, что могло причинить ей страдания, и зорко присматривалась к ней, боясь увидеть хоть бы намек на слезу в елу чистых голубых глазках. «Мама», — сказала как-то королевна, вернувшись с обычной прогулки, «мама, я слышала пение в соседней роще». Кто-то заливался там чудной серебристой трелью. Кто это, мама? Едва только успела произнести это королевна, как сотни гонцов была разослана по роще с приказанием доставить во дворец таинственного певца. И певец был доставлен. Это оказался соловей. Маленькая серенькая птичка, невзрачная на вид, но владевшая невыразимо чудным голосом.